В конце сырого, промозглого ноября выпал первый снег. На лужайке Диона и смеющаяся румяная Лера слепили из мокрого снега огромную бабу, настоящую русскую, с морковкой вместо носа. Я по первому снегу иду, в сердце «Ландыши вспыхнувших сил!» — декламировал Катабрысов под громкий смех девочки. Я с некоторым испугом вслушивался в этот безудержный смех. Нет, это был счастливый голос обласканного ребенка. Первый снег. Удивительный дар русской природы. Он приходит в самую темную и грустную пору года. Однажды вечером он вспыхивает среди тьмы и бесприютности осени, и ветви садов покрываются густым снежным цветением. И сердце плачет от этой красоты, радости и грусти. Ландыши вспыхнувших сил осветили и мою душу. Может показаться невероятным, но все подробности будущей работы отпечатались в моей голове, как если бы мне надиктовал их некто сведущий в адской кухне. Стараниями Абадора в моей лаборатории был устроен большой камин. Как настоящий безумец я уже был не в состоянии продумывать подробности собственного обихода. Я не понимал, кто заботится обо мне, откуда берутся дрова в углу и пища на столе. По вечерам повадился приходить к Катабрысов. Протянув к огню промокшие штиблеты, он развлекал меня отвлеченными беседами. болтая а том о сём он легко, как завятый шулер, прощупывал мои козыри. При этом, часто моргая плутовскими глазками, успевал фотографировать лабораторию. Я имел все основания подозревать в нём агента враждебных держав. Но толстяк был остроумен и начитан и слушать его было истинным наслаждением. Рассказчик он был замечательный. Тембр его речи гипнотизировал и увлекал. В лагере это измененное состояние сознания называли кумар. «Ба! Что это?» Котабрысов упал на колени, раскидал дрова и ущипнул с пыльного пола блестящую капельку. Проклятие! Это была жемчужная пуговка с лифодионы. Как и все, что окружало эту женщину, пуговка была драгоценным эксклюзивом от лучших европейских ювелиров. На перламутрии была выгравирована крошечная корона и сиял миниатюрный бриллиант.